Глава 10. Законы логики или что называется железной логикой. На мой вопрос: "Как вы считаете, насколько вы способны рассуждать логически?" участники тренинга обычно отвечают: "Вот что, что, а с логикой у нас всё в порядке". И они остаются убеждённые в этом до тех пор, пока мы не переходим к практике. А действительно, насколько мы следуем логическим законам? Что означает выражение «железная логика»? Разобраться в этом нам поможет теория аргументации, которая демонстрирует четкие логические законы. Но для начала я предлагаю вспомнить, на чем держится вся аргументация, и без чего она невозможна. Конечно же, без тезиса нет предмета доказывания, нет и аргументации. Тезис — это тезис, то, что я доказываю. Без аргументов процесс доказывания тоже невозможен. Аргумент это то, чем или с помощью чего я доказываю. Ну и третий аспект это как я доказываю, насколько логично. Он отвечает за логику или причинно-следственную связь между аргументами и тезисом. В классической теории аргументации связь тезиса с аргументом называется демонстрацией. Но я предлагаю не вводить новые термины. Итак, мы видим, что аргументация как процесс доказывания строится на трёх китах: тезис, аргумент, причинно-следственная связь. Теория аргументации как таковая определяет, какими должны быть эти три элемента, и формулирует для тезиса, аргумента и причинно-следственной связи основные законы, которые должны быть соблюдены. Я предлагаю эти законы рассмотреть детально. и понять, какие логические ошибки имеют место в формальной логике в случае её несоблюдения. У нас с вами несколько задач: увидеть, какое количество логических ошибок мы совершаем в повседневной жизни, свести их к минимуму в собственной речи и научиться их распознавать в речи оппонента, чтобы иметь возможность выбрать правильную тактику контраргументации. Я позволю себе предложить вам авторский взгляд на теорию аргументации и рассмотреть только те законы аргументации, которые могут нам пригодиться на практике и чаще всего используются в переговорном процессе, будь то в быту или профессиональной сфере. Итак, вперёд. Законы тезиса. Давайте посмотрим, каким логическим требованиям должен отвечать тезис. Утверждения, подлежащие доказательству. Нам в нашей практике полезно будет учитывать два из них. Первый закон. Тезис должен быть сформулирован ясно и точно, так, чтобы спорящие стороны понимали его одинаково. Как часто мы начинаем спор, не понимая до конца, о чём именно говорим. Одна сторона подразумевает одно, вторая другое. Этот закон логики предполагает, что прежде всего следует чётко определить предмет спора, а также договориться о терминах и понятиях. Тезис не терпит многозначности, поэтому необходимо убедиться, что вы и ваши оппоненты или слушатели понимаете его одинаково. Если этот закон не соблюдается, возникает алогическая ошибка, которая называется неопределённость тезиса. очень распространённая ошибка, которая приводит лишь к демагогии и недопониманию. Самая популярная тема в дебат-клубе жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Однако чаще всего дебаты на эту тему оказываются неудачными. Всё происходит по сценарию, описанному в известной басне. Лебедь рвётся в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Всё потому, что одна команда под деревней подразумевает горстку полуразрушенных ветхих домиков, а другая подобие швейцарской деревушки со всеми удобствами и инфраструктурой. Одна команда под мегаполисом понимает Шанхай, Сингапур, Нью-Йорк или Москву, а другая любой город-миллионник. Не нужно домысливать, нужно чётко определить. Я хочу вам доказать, и под этим давайте понимать следующее. В противном случае дискуссия часто переходит в жёсткий деструктивный спор или даже конфликт. Собеседники говорят об абсолютно о разных вещах, думая при этом, что спорят об одном и том же. Возьмите за привычку в любых переговорах, в любой полемике и споре, да и вообще в любой коммуникативной ситуации сначала определять О чём идёт разговор? В противном случае вам придётся иметь дело с неопределённостью тезиса. Второй закон тезиса. Тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего доказательственного процесса. Тезис не должен меняться. Следует избегать ситуации, о которых говорят: начали за здравие, а закончили за упокой. Вы не поверите, как часто предмет обсуждения теряется в процессе доказывания. Выступающий начинает с одного суждения, а после долгой и сложной нити рассуждений приводит аргументу в пользу уже абсолютно другого утверждения. В результате возникает логическая ошибка, которая называется потеря тезиса. Потеря происходит по невнимательности. Хотя многие ораторы делают это не случайно, а намеренно. В таком случае это уже не ошибка, а логическая уловка подмена тезиса. Чувствуйте разницу между потерей и подменой. Отличие в умысле, а сущность одна. В связи с этим, в рамках структурированной линии аргументации, я прошу каждый аргумент резюмировать одним и тем же тезисом, чтобы не терять нить рассуждений. Иногда трансформация тезиса носит практически неуловимый характер. В таком случае мы имеем дело со сложной логической ошибкой сужения или расширения тезиса. Кажется, что говорим всё о том же, но смысловая нагрузка меняется. В дебат-клубе, например, есть замечательная тема: Питер лучше Москвы. случается, что участник в своей речи анонсирует тезисы и аргументы, а в итоге завершает словами: "Итак, мы с вами убедились, что жить в Питере намного лучше, чем в Москве". Стоп. Вы выступили здорово, конечно, но Питер лучше Москвы вовсе не то же самое, что жить в Питере лучше, чем в Москве. Произошло сужение тезиса. Практика показывает, что обнаружить сужение или расширение тезиса достаточно сложно. При этом все ошибки, связанные с изменением исходного тезиса, очень часто встречаются в повседневной жизни. Поэтому очень важно держать в голове исходный тезис и внимательно следить, не поменялся ли он. Законы аргумента. Теперь обратимся к законам, которые определяют Каким должен быть аргумент для доказывания тезиса? Я расскажу вам о четырёх несложных законах и ошибках, которые возникают в случае их несоблюдения. Первый закон аргумента. Аргументы должны представлять собой истинные суждения. Чтобы доказать тезис, мы должны использовать истинные аргументы. Если мы будем использовать ложные аргументы, разрушится причинно-следственная связь. И смысл аргументации пропадает. В таком случае аргументы перестанут быть доказательной базой для тезиса. Если аргумент ложный, в рассуждениях возникает ошибка под названием умышленное заблуждение. Правда слово умышленное немножко неуместно, на мой взгляд, поскольку человек, предлагающий ложный аргумент, может быть уверен в его истинности. Так или иначе это будет ошибка. Давайте проверим себя. Ответьте на вопрос. Какой тактикой отрицания лучше воспользоваться, если в речи оппонента допущено умышленное заблуждение? Ну, есть версия. Ну, конечно, это удар по фабуле аргумента. Второй закон аргумента. Аргументы не должны быть голословными. Если оратор использует пусть истинные, но не доказанные, необоснованные аргументы, возникает ошибка, известная под названием «предвосхищение оснований». Имеется в виду, что истинность аргумента не устанавливается, а лишь предвосхищается. Большинство тех случаев, когда полемист использует только фабулу аргумента, попадают в категорию «предвосхищение оснований». Поэтому любой аргумент должен быть снабжён поддержками, примерами, картинками. В доказательство тезиса нужно принять проект, приводится аргумент, потому что он выгоден. Почему он выгоден? На основании чего это утверждается? Где подтверждение? Где обоснование? Где примеры? Давайте проверим себя вопрос. Какую тактику отрицания Необходимо использовать, если в речи оппонента допущено предвосхищение основания. Подумайте. Правильный ответ удар по нижнему уровню, то бишь по поддёржкам, примерам, картинкам. Третий закон аргумента. Аргументы не должны противоречить друг другу. Если аргументы вступают в конфликт друг с другом, возникает противоречие аргументов. Ещё одна логическая ошибка. При этом хочу обратить ваше внимание на то, что противоречие может быть не только между фабулами аргументов, но и между их поддержками, примерами, картинками и даже их философиями. Например, выступающий говорит, что мы не должны ориентироваться на запад, А спустя какое-то время для доказательства своего аргумента приводит европейскую статистику и сравнивает Россию с Европой. Знакомая ситуация. Вот подобный случай пример явного противоречия аргументов. То он против того, что ориентироваться на запад, то он сам приводит подобный пример. Когда-то в моей программе Две правды, которую я вёл на радио Комсомольская правда, Был гость, который утверждал, что стереотипы мешают развитию нашей страны. Однако спустя 15 минут, отвечая на звонок радиослушателя, заявил следующее: Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И женщина не должна лезть в политику. Женщина должна заниматься семьёй, хранить домашний очаг, воспитывать детей. Вот тогда у нас будет гармония в государстве. Так, противник стереотипов неожиданно обернулся их глашатаем. Двойка вам, батенька, по логике. Кажется, что обнаружить такую логическую ошибку довольно легко. Но это только в теории. А на практике, чтобы заметить в словах противоречие, надо держать в голове всё, что было сказано оппонентом. Имание вопрос для самопроверки. Дорогие друзья, какую тактику отрицания Необходимо использовать, если в речи оппонента допущено противоречие аргументов. Подумайте. На самом деле, правильных варианта здесь два. С одной стороны, вы можете использовать удар по фабуле, если у нас две фабулы вступают в противоречие, одна из них может быть ложной, а значит, есть шанс эффективно разбить истинность. Ну и второй вариант, вы можете также ударять и по логике. потому что противоречия можно легко обыграть отсутствием общей логики в линии аргументации. Переходим к четвёртому закону аргумента. Количество аргументов должно быть достаточным для доказывания тезиса. Последний закон построения аргументов говорит о том, что для доказывания тезиса аргументов должно быть немного, но и не мало. В первом случае возникает ошибка, которая в логике называется чрезмерное доказательство. Во втором – недостаточность аргументов. В отличие от подхода, принятого в формальной логике, я приведу количественные характеристики понятий много и мало. Чаще всего о чрезмерном доказательстве можно говорить в том случае, если аргументов оказывается больше пяти, а о недостаточности, если их меньше трех. Вспомните мое любимое высказывание: сила аргументов не в числе, а в их весомости. Лишние, небрежно подобранные аргументы лишь ослабляют позицию, в результате чего все доводы только путуют оппонента или аудиторию и попадают в корзину. Кроме того, на практике ошибка чрезмерные доказательства часто приводит к потере тезиса. Если же вам говорят: "Чем вы ещё подтвердите свои слова?" Это верный признак недостаточности аргументов. Вопрос вам: какую тактику отрицания лучше использовать, если в речи оппонента имеет место чрезмерное доказательство или недостаточность аргументов? Правильного ответа здесь однозначного нет, но одна из эффективных тактик, которую можно использовать, по крайней мере, для недостаточности аргументов это тактика неубедительности. Переходим к закону причинно-следственной связи. Давайте теперь рассмотрим третью составляющую аргументации логическую связь между тезисом и аргументом. Напомню, что в теории аргументации она часто называется демонстрация. Для причинно-следственной связи действует только один закон. Поскольку речь идёт о связи тезиса с аргументами, то единственный закон можно сформулировать так: Между тезисом и аргументом должна быть чёткая, понятная, ясная причинно-следственная связь. Связь должна быть. Тезис должен логически вытекать из аргументов. Итак, ещё раз ключевое условие связь должна быть. А вот эпитеты вы можете подбирать самостоятельно. Понятное всем, очевидное, ясное, точное, однозначное, логичное. Если из аргумента не вытекает тезис, значит мы имеем дело с распространенной в логике ошибкой, которая называется «мнимое следование». Очень часто оказывается, что за выражениями «отсюда следует», в итоге «имеем», «таким образом», «и так», «следовательно», «и значит», «поэтому» нет ничего, кроме слов, отсутствует всяческая логическая связь. Сахар подешевел, значит, экономика России пошла на подъём. Ну какая здесь связь между тезисом и аргументом? Разве из этого аргумента следует истинность тезиса? Конечно, нет. Он последним видел жертву это аргумент. Следовательно, он её убил это тезис. На каком основании сделан этот вывод? Какая здесь логика? Тот факт, что подозреваемый видел жертву последним, вовсе не означает, что именно он её убил. Её могут бить кто угодно. Кофе полезно в малых дозах, значит, чем больше его пить, тем лучше. Позвольте, но то, что верно при определённых условиях, вовсе не является таковым всегда и везде. Во всех этих случаях мы имеем дело с ошибкой мнимое следование. Рискуя вызвать недовольство сторонников строго научного изложения логики, я в рамках обсуждения ошибок причинно-следственной связи приведу ещё одну, которая называется круг в доказательстве. Почему может возникнуть недовольство? Потому что в формальной логике её относят к ошибкам аргумента, а мне кажется, что её уместнее было бы упомянуть именно среди ошибок причинно-следственной связи. Здесь всё-таки представлен авторский взгляд. Так почему я не могу себе этого позволить? Тем более, что идентифицировать её в рамках анализа причинно-следственной связи гораздо проще. Это доказано опытом проведения тысячи тренингов по аргументации. Круг в доказательстве возникает, когда аргументы тезис идентичны или полностью совпадают. В России увеличилось число ДТП, потому что на наших улицах стало значительно больше аварий. Или Бог существует, потому что так сказано в Библии, а Библия есть слово Божье. Или в доме надо иметь библиотеку, потому что в доме должны быть книги. Как говорится, масло маслины. Правило демонстрации в логике утверждает, что из аргумента должен вытекать тезис, а в круге получается аргумент равен тезису. Вот почему я отношу эту ошибку не к аргументу, ну так как аргумент может быть верным, а именно к причинно-следственной связи. На практике ошибка круг в доказательстве может иметь место, даже если равенство тезиса и аргумента не очевидно. Иногда аргумент изящно перефразируется и создаётся ложное впечатление, что он абсолютно отличен от тезиса и связь между ними логична. Давайте зададим себе вопрос для самопроверки. Какую тактику отрицания необходимо использовать, если вы заметили в речи оппонента мнимое следование? Подумайте. Правильный ответ удар по причинно-следственной связи. Предлагаю ещё раз резюмировать все законы и ошибки в случае несоблюдения этих законов. Итак, два закона для тезиса. Тезис должен быть сформулирован ясно и точно. так чтобы спорящие стороны понимали его одинаково если этот закон не соблюдается возникает ошибка неопределённость тезиса второй закон тезиса тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего доказательственного процесса в противном случае потеря подмена сужение или расширение тезиса четыре закона для аргумента Первые аргументы должны представлять собой истинные суждения, дабы не возникало умышленное заблуждение. Второй аргументы не должны быть голословными, чтобы мы не получили предвосхищение оснований. Третий аргументы не должны противоречить друг другу, иначе возникает противоречие аргументов. Четвёртое, количество аргументов должно быть достаточным для доказывания тезиса. Если мало недостаточность аргументов, если много чрезмерные доказательства. Ну, иногда есть один закон для причинно-следственной связи. Между тезисом и аргументом должна быть чёткая, понятная и ясная причинно-следственная связь, и тезис должен логически вытекать из аргументов. Если это не происходит, мы имеем дело с мнимым следованием или с кругом в доказательстве. Как обнаруживать ошибки? Может показаться, что это сложно. На самом деле всё просто, если знать, как строится поиск логических ошибок. Самое главное в любом утверждении определить тезис и аргумент, где причина, а где следствие. Если вы неправильно определили, где тезис, а где аргумент, то не сможете правильно определить все ошибки. Далее вы анализируете его на предмет соответствия логическим законам. Сперва тезис, затем аргумент, и только после этого смотрите Правильно ли выстроена причинно-следственная связь? По сути, я могу предложить вам удобный алгоритм поиска логических ошибок с помощью понятных критичных вопросов. Вопросы, которые нужно задать по поводу тезиса. Ясен ли предмет обсуждения? Нет ли подмен переключений на другую тему? Переходим к аргументу. Истинен ли аргумент? Негалословен ли аргумент? Не противоречат ли аргументы немного, не мало ли аргументов? И финальные вопросы для причинно-следственной связи. Есть ли связь между тезисом и аргументом? Вытекает ли из аргумента в тезис? Женская или мужская логика? Кто лучше дружит с логикой, мужчины или женщины? Этим вопросам сдаются люди уже не одно столетие. Эдлит, кажется, витает в воздухе. Сколько анекдотов существует про женскую логику? Сколько раз на дню мы сталкиваемся со стереотипом: "Логика прерогатива мужчин". Я тоже решил заняться изучением этого вопроса и на протяжении 10 лет собирал результаты выполнения логических упражнений участниками моих тренингов. Теперь я хочу впервые поделиться результатами этого исследования, которые, вероятно, вас удивят. И так более 10.000 человек Выполнили одно и то же задание? Каковы же результаты? Они оказались удивительными. Давайте разделим всех респондентов на три группы. Первая группа правильных ответов до 20%. Ну, то есть такие аутсайдеры. Какое же здесь будет гендерное распределение внимания? Мужчин 48%, а женщин 52. Серединка правильных ответов от 21 до 69%. Это, конечно, большинство. Мужчин здесь у нас 51%, а женщин 49. Ну, можем списать это на погрешность, поэтому 50-50. И наконец, правильных ответов от 70 до 100%. Именно эта группа интересует меня больше всего. И вот тут барабанная дробь. Мущин 43%, а женщин 57. Другими словами, самые высокие результаты показали именно женщины 57% против 43. И всё-таки, если отвечать на вопрос, кто лучше дружит с логикой мужчины или женщины, правильный ответ будет таким: те, у кого лучше развито критическое мышление. И радует то, что критическое мышление можно и нужно развивать. В качестве первого шага предлагаю выполнить Очень сложное упражнение, и для этого опять нужно вооружиться ручкой и бумагой. Дорогие друзья, сейчас мы с вами определим уровень вашего логического мышления. Я предлагаю определить логические ошибки в каждом из приведённых примеров. Учитывайте, ошибок может быть несколько, поэтому ответ будет считаться правильным, если вы определили все логические ошибки. Вы внимательно слушаете ума заключение, определяете, где тезис, где аргумент, вспоминаете все 7 законов теории аргументации, ставите аудиозапись на паузу и фиксируете правильный ответ. После этого мы с вами проверим, совпали ли ваши ответы с правильными, ну и, соответственно, сделаем важные выводы. Ну что, все готовы? Поехали. Первый кейс. Можно я воспользуюсь вашим ксероксом, потому что мне нужно сделать копии своих документов. Прямо сейчас на листе напротив цифры 1 напишите название логических ошибок, которые вы услышали. Поставьте на паузу. Второй кейс. От одной единственной свечи можно зажечь тысячи свечей, и жизнь её не станет короче. Знаний не становится меньше, Если ими делишься, вы должны бесплатно делиться своими знаниями с людьми. Определяем логические ошибки. Третий кейс. Незнание закона не освобождает от ответственности, значит, знание закона освобождает от ответственности. Определяем логические ошибки. Четвёртый кейс. В России возросло производство пива, потому что оно полезное. Определяем логические ошибки. Пятый кейс. В России заметно возросло производство пива, потому что его стали больше производить. Определяем логические ошибки. Шестой кейс. Если астрология это шарлатанство, то как объяснить тот факт, что она существует на протяжении двух тысяч лет и продолжает развиваться? Если бы она не давала достаточно точных прогнозов, то давно исчезла бы. Определяем логические ошибки. Седьмой кейс. Если хорошо относиться к людям, то они тоже всегда будут относиться к вам хорошо. Определяем логические ошибки. Восьмой кейс. Надо иметь собственную библиотеку, потому что в доме книги нужны. Определяем логические ошибки. 9-й кейс. Ты должен работать больше, потому что настоящий мужчина обязан обеспечить своей семье достойное материальное содержание. Определяем логические ошибки. 10-й кейс. Рекламный слоган Если вы хотите быть победителем, то должны тщательно ухаживать за своей кожей. Определяем логические ошибки. Ну что, надеюсь, вы справились с заданием 10 кейсов, в которых нужно было найти логические ошибки. Предлагаю сейчас сверить, какие ответы правильные. Первый кейс круг в доказательстве. Второй кейс немое следование. Третий кейс Мнимое следование. Четвёртый кейс. Умышленное заблуждение в аргументе о в результате мнимое следование в причинно-следственной связи. Пятый кейс. Круг в доказательстве. Шестой кейс. Тезис о астрологии не шарлатанство. И здесь неопределённость тезиса. В первом аргументе существует 2000 лет, отсутствует логика, то есть мнимое следование. Во втором аргументе продолжает развиваться Предвосхищение основания по аргументу и мнимое следование по причинно-следственной связи. В третьем аргументе дают достаточно точные прогнозы, ошибка в причинно-следственной связи отказанного с условием сказанном безусловно или разновидность мнимого следования. 7-й кейс мнимое следование. 8-й кейс неопределённость тезиса. Библиотека в значении совокупность книг даёт ошибку круг в доказательстве в причинно-следственной связи. А вот библиотека в значении места для хранилия книг дает ошибку предвосхищения оснований в аргументе и вообще кто сказал, что книги в доме должны быть. Девятый кейс. Предвосхищение оснований в аргументе и мнимое следование в причинно-следственной связи. Десятый кейс. Переформулируем фразу, как будто это событие уже произошло. Вы победитель, потому что тщательно ухаживали за своей кожей. Получается ошибка «мнимое следование».